Глава четвертая. А пока я был во власти ужаса, наблюдая то, что творилось в карцерах после того, как был обнаружен готовившийся побег, ни на секунду за все эти бесконечные часы ожидания ни на секунду не покидала меня мысль о том что рано или поздно настанет и мой черед отправиться тем же путем, как и другие заключенные, что и меня, как и других, подвергнут чудовищным мукам допроса, а потом принесут обратно утратившим человеческий облик и швырнут на каменный пол забитую железом дверь карцера. И за мной пришли». Безжалостно, грубо, спинками и проклятиями погнали куда-то, и я предстал перед капитаном Джеми и начальником тюрьмы Азертоном, окруженными своими подручными, наимитами штата Калифорния и налогоплательщиков. С полдюжиной палачей надзирателей топталась в комнате, ожидая приказаний, но их услуги не понадобились. «Садись!» — сказал мне начальник Азертон, указав на крепкое деревянное кресло. Но я, избитый и измученный, весь день и всю ночь страдавший от жажды, ослабевший от голода и побоев, обрушившийся на меня после пяти дней карцера и восьмидесяти часов смирительной рубашки, подавленный бедственной нашей судьбой и трепещущий перед предстоящим допросом. Я ведь знал, что сделали с другими заключенными. Словом, я, жалкое, дрожащее подобие человека и бывший профессор агрономии в тихом университетском городке, я колебался, не решаясь сесть». Начальник тюрьмы Азертон был крупным мужчиной могучего сложения. Его руки ухватили меня за плечи, и во власти этой силищи я почувствовал себя соломинкой. Он приподнял меня над полом и со всего маху швырнул в кресло. — А теперь, — сказал он в то время, как я старался подавить крик боли и с трудом переводил дыхание, — «Ты расскажешь мне все, что тебе об этом известно, Стэндинг!» «Выкладывай! Все выкладывай, если хочешь остаться цел!» «Я не знаю, что произошло!» «Решительно ничего не знаю!» — начал я. «Вот и все, что я успел сказать!» С рычанием он кинулся на меня, снова высоко поднял и швырнул в кресло. — Берусь валять дурака, стендинг! — угрожающе произнес он. — Выкваливай все, как есть! Где динамит? — Я ничего не знаю ни о каком динамите, — возразил я. И снова я был поднят и брошен в кресло. Меня не раз подвергали самым разнообразным пыткам, но когда теперь, в тишине последних оставшихся мне дней жизни, Я, размышляя над этим, меня не покидает уверенность в том, что никакая пытка не сравнится с этим швырянием в кресло. Крепкое кресло постепенно превращалось в обломки под ударами моего тела. Потом принесли другое кресло, и вскоре оно было разломано в щепы. Но приносили еще кресло, и снова и снова раздавался все тот же вопрос. «Где динамит?» Когда начальник тюрьмы утомился, его сменил капитан Джейми. А затем тюремщик Мунуэн пришел на смену капитану Джейми тоже принялся вколачивать меня в кресло. «Где динамит? Где динамит? Где динамит?» А динамита не было. К концу допроса я с радостью отдал бы свою бессмертную душу за несколько фунтов динамита, местонахождение которого я мог бы указать. Не знаю, сколько кресел сломалось под ударами моего тела. Бесчетное количество раз я терял сознание, и в конце концов все слилось в какой-то смутный кошмар. Меня пинками заставили идти куда-то. Потом полунесли и полуволочили по темному коридору. А когда я очнулся в своей камере, то обнаружил там доносчика. Это был тщедушный человечек с смертельно бледным лицом наркомана. Заключенный на короткий срок и готовый решительно на все, лишь бы раздобыть наркотик. Едва я увидал его, как тотчас подполз к решетке и крикнул с последних сил. «Ко мне подсадили легавого ребята, Игнатиуса Ирвина! Держите язык за зубами!» И такой взрыв бешеной ругани прогремел мне в ответ, что тут, пожалуй, струхнул бы и более отважный человек, чем Игнатиус Ирвин. Он же до того перетрусил, что на него жалко было смотреть. А избитые заключенные рыча от боли и ярости, словно дикие звери, осыпали его угрозами и расписывали на все лады, что сделают они с ним, попадись он им только. Имеем мы секреты, присутствие доносчика заставило бы нас прикусить язык. Но так как мы ничего не знали и клялись говорить правду, то никто и не подумал молчать в присутствии Игнатиуса Ирвина. История с динамитом была для всех главной и неразрешимой загадкой. Она всех ставила в тупик не меньше, чем меня. И все обратились ко мне. Все заклинали меня чистосердечно признаться, если мне известно что-нибудь о динамите, и спасти их от дальнейших страданий. А я мог ответить им только истинную правду. Я ничего не знаю об этом динамите». Прежде чем надзиратели увели от меня Ирвина, я успел узнать от него одну новость, показавшую, что эта история с динамитом — дело не шуточное. Я, разумеется, передал эту новость дальше. Ирвин сказал, что в тот день в тюрьме не работала ни одна мастерская. Тысячи заключенных оставались заперти в своих камерах, и похоже было на то, что работа не возобновится, пока не сыщется динамит, который кто-то ухитрился где-то спрятать. А допросы все продолжались. По-прежнему заключенных выводили поодиночке из карцеров и приволакивали или приносили на носилках обратно. От них мы узнали, что начальник тюрьмы Азарта и капитан Джеми, совсем обессилев, начали сменять друг друга каждые два часа. Пока один спал... Другой допрашивал. А спать им приходилось, не раздеваясь, в той самой комнате, в которой сильных, здоровых мужчин одного за другим превращали в коллег. И час за часом во мраке карцеров рос леденивший нас ужас. — О, поверьте мне, ибо я знаю, быть повешенным — это пустяк по сравнению с теми страданиями, которым может подвергаться человек при жизни, и все же продолжать жить. Я сам, наравне с остальными заключенными, терпел нечеловеческую боль и муки жажды. Но мои страдания усиливались еще тем, что я не был равнодушен к страданиям других. Два года назад я попал в категорию неисправимых, и страдания закалили мои нервы и мозг. Сильный человек, когда он сломлен, представляет собой страшное зрелище. Вокруг меня находилось сорок сильных мужчин, тело и дух которых были сломлены. Вопли изнемогавших от жажды людей не умолкали, и все это вместе напоминало сумасшедший дом. Крики! «Стоны, бормотания, горячечный бред!» «Вы поняли, что произошло?» «Нас погубила наша клятва говорить только правду». Когда сорок человек с полным единодушием стали утверждать одно и то же, начальник тюрьмы и капитан Джеми сделали из этого один единственный вывод. «Наше показание — это хорошо затверженная ложь, которую каждый из сорока...» Повторяет, как попугай. Надо признать, что положение тюремного начальства тоже по-своему было отчаянным. Как я узнал впоследствии, срочно по телеграфу было созвано специальное совещание тюремного управления, и в тюрьму прибыло два отряда милиции штата. Стояла зима, а зимой даже в Калифорнии мороз бывает порой весьма жесток карцерах заключенным не полагается даже одеял. Поверьте, избитому в кровь человеку очень холодно лежать на заиндевевшем каменном полу. А воду они нам в конце концов дали. Посыпая нас роганью и насмешками, надзиратели приволокли пожарные шланги и часами хлестали по карцерам сильной струей воды, Листали до тех пор, пока не разбередили заново все наши раны. Вода доходила нам уже до колена, если раньше мы бредили водой, молили о воде, то теперь мы неистовствовали, требуя, чтобы нас перестали поливать водой. Я умолчу о том, что происходило в карцерах дальше». Замечу мимоходом только, что ни один из сорока пожизненно заключенных не стал уже прежним человеком. К Луиджи Паладзо так и не вернулся рассудок. Длинный Билл Ходж мало-помалу свихнулся и примерно через год тоже был переведен в отделение для умалишенных. О да, и некоторые другие последовали за Ходжем и Паладзо. А кое у кого здоровье было настолько расшатано, что тюремный туберкулез быстро свел их в могилу. В течение последующих шести лет умерло десять человек из сорока. В течение пяти лет, проведенных в одиночном заключении, когда меня везли из тюрьмы Сен-Квентин на суд, я увидел Брамселя Джека. Не сказать, чтобы я мог разглядеть много. Впервые за пять лет, выйдя из мрака на яркий солнечный свет, я был слеп, как летучая мышь. Но все же при виде Брамселя Джека у меня заныло сердце. Я заметил его, когда шел через тюремный двор. Волосы у него совсем побелели. Еще молодой по годам он стал стариком. Грудь у него ввалилась, щеки запали, руки тряслись, как у паралитика. Он еле ковылял и все время спотыкался. Когда он узнал меня, на глаза у него навернулись слезы. Ведь и я превратился из человека в жалкую развалину. Мой вес едва достигал восьмидесяти семи фунтов. Мои поседевшие волосы отросли за пять лет, как грива. Усы и борода тоже основательно отросли за эти годы. Я, как и Джек, едва ковылял и спотыкался, и надзиратели поддерживали меня, пока я брел через залитый солнцем небольшой тюремный двор. Мы с Брамселем Джеком уставились друг на друга, и каждый из нас узнал в изуродованном подобии человека товарища по несчастью. Люди, подобные Брамселю Джеку, всегда пользуются некоторыми привилегиями даже в тюрьме, и поэтому он позволил себе некоторые нарушения тюремных правил. Хриплым, дрожащим голосом он заговорил со мной. — Ты молодец, Стэндинг! — прохрипел он. — Так, конечно, тебя ничего и не узнали. Но я ничего и не знал, Джек. Прошептал я в ответ. Волей-неволей я вынужден был шептать, ибо, промолчав пять лет, почти разучился говорить. — Мне кажется, этого динамита никогда и не было вовсе. Вот — Вот-вот, — закивал он, словно ребенок, — стой на своем, не говори им ничего. Ты молодец. «Я крепко уважаю тебя, стендинг. Ты умеешь держать язык за зубами». И тут тюремщики увели меня, и больше я никогда не видел Брамселя Джека. Было совершенно очевидно, что даже он уверовал в конце концов в эту сказку о динамите. Трижды вызывало меня к себе тюремное начальство и поочередно то запугивало, то улещивало. Мне представили на выбор две возможности. Если я открою, где находится динамит, я получу самое легкое наказание — 30 дней в карцере, а затем буду назначен старостой тюремной библиотеки. Если же я предпочту упорствовать и не укажу, где хранится динамит, то останусь в одиночке на весь срок заключения. Ну, а поскольку я был приговорен к пожизненному заключению, это означало пожизненное заключение в одиночке. О, нет! Калифорния — цивилизованная страна. Ничего подобного вы не обнаружите в своде законов этого штата. Это небывалое, неслыханно жестокое наказание. И ни одно современное государство не пожелает нести ответственность за такой закон. Тем не менее, я уже третий человек в истории Калифорнии, который был присужден к одиночному тюремному заключению пожизненно. Другие два — это Джек Опенхеймер и Эд Моррел. Я скоро расскажу вам о них, ибо мне пришлось гнить с ними бок о бок в безмолвии одиночных камер. Еще вот что. Мои тюремщики намерены в скором времени вывести меня из тюрьмы и повесить. Нет-нет, не за убийство профессора Хаскела. За это я был приговорен к пожизненному заключению. Они собираются вывести меня из тюрьмы и повесить, потому что я напал на надзирателя. А это уже не просто нарушение тюремной дисциплины. На это уже существует закон, занимающий свое место в Уголовном кодексе. Кажется, я расквасил ему нос. Я не видел, шла ли у него носом кровь, но свидетели утверждают, что шла. Звали этого человека Сарстон. Он был надзирателем в тюрьме сан квентин отличался отменным здоровьем и весил сто семьдесят фунтов. Я был слеп, как летучая мышь, весил меньше 90 фунтов и так долго пробыл в узкой камере, замурованной между четырьмя стенами, что, очутившись на открытом пространстве, опьянел, и у меня закружилась голова. Несомненно, это был самый типичный клинически чистый случай начальной стадии агорафобии. Я убедился в этом в тот же день, когда вырвался из одиночки и ударил тюремщика Сэрстона в нос. Я расквасил ему нос, когда он преградил мне дорогу и попытался меня схватить, и вот теперь меня собираются повесить. По закону штата Калифорния, присужденный к пожизненному заключению преступник вроде меня, нанося удар надзирателю вроде Сэрстона, совершает уголовное деяние, караемое смертной казнью. Сэрстон, верно, уже через полчаса забыл, что у него шла из носа кровь, но, тем не менее, меня за это повесят. А теперь послушайте. В моем случае этот закон применен ex post facto, Задним числом латынь. Когда я убил профессора Хаскила, такого закона еще не существовало. Он был принят уже после того, как я был приговорен к пожизненному заключению. И в этом-то вся суть. Вынесенный мне приговор поставил меня в положение, при котором я мог подпасть под действие закона еще не принятого. Ведь меня могут повесить за нападение на надзирателя Сэрстона только благодаря моему статусу пожизненно заключенного. Совершенно ясно, что это решение ex post facto и, следовательно, противоречит Конституции. Но какое значение имеет Конституция для судей? если им нужно разделаться с небезызвестным профессором Даррелом Стеннингом, К тому же казнь моя отнюдь не будет беспрецедентной. Как известно всем, кто читает газеты год назад, здесь же, в Фолсомской тюрьме за такое точно же преступление был повешен Джек Опенхеймер». Только оскорбление действием выразилось тогда не в том, что апенхеймер расквасил нос тюремщику. Он невзначай порезал одного из заключенных столовым ножом. Странная эта штука жизнь. И человеческие поступки, и законы, и хитро сплетение судьбы. Я пишу эти строки в той самой камере, в коридоре убийц, который сидел Джек Оппенхеймер, пока его не вывели отсюда, и не сделали с ним то, что собирается сделать со мной. Я предупредил вас, что мне нужно написать о многом. И я возвращаюсь к моему повествованию. Тюремное начальство предложило сделать выбор. Если я укажу, где спрятан динамит, то буду назначен старостой тюремной библиотеки, Я освобожден от работы в ткацкой мастерской. Если же я откажусь сообщить его местонахождение, то до конца дней своих останусь в одиночке. Мне дали двадцать четыре часа смирительной рубашки, чтобы я мог поразмыслить над их ультиматумом. Затем я вторично предстал перед тюремным начальством. Что я мог сделать? Я же не мог указать им, где хранится динамит, когда никакого динамита не существовало. Я так им и сказал, а они сказали мне, что я лгу. Они сказали, что я тяжелый случай, опасный преступник, выродок, один на столетие. И они сказали мне еще много кое-чего. А затем отправили меня обратно в одиночку». «Меня поместили в одиночку номер один». В номере пятом сидел Эд Моррел. В номере двенадцатом находился Джек Оппенхеймер. А он сидел там уже десять лет. А Эд Моррел сидел первый год. Он был приговорен к пятидесяти годам заключения. Джек Оппенхеймер был осужден пожизненно так же, как и я. Казалось бы, всем нам троим предстоит пробыть там немалый срок. Однако прошло всего шесть лет, и уже никого из нас там нет. Джека Эппенхемера повесили. Эдморл стал главным старостой сан квентина и совсем на днях был помилован и выпущен на свободу. А я здесь, в Фолсомской тюрьме, жду, когда судья Морган в положенное время назначит день, который станет моим последним днем. Дураки! Словно они могут лишить меня моего бессмертия с помощью своего неуклюжего приспособления зверевки и деревянного помоста. О, нет! Еще бесчетное количество столетий я буду бродить снова и снова по этой прекрасной земле. И небесплотным духом буду я, я буду владыкой и пахарем, ученым и невеждой, буду восседать на троне и стонать под ермом.